9. Впервые Пушкин видел это прекрасное спокойствие, это внимание серых глаз. Ломоносов, который вместе с ним пришел, не узнавал его. Он привык к молчаливости Пушкина, он знал, что Пушкин дичок, и приготовился блеснуть рядом с сумрачным поэтом, с дичком. Ломоносов был остроумен, и это было нетрудно. Но Пушкин не давал ему раскрыть рта, он преобразился. Он словно впервые почувствовал себя собою, впервые нашел себя. Через три минуты он добился своего, он услышал звонкий смех Катерины Андреевны и увидел удивление на лице Карамзина. Этого смеха Карамзин не слышал уже давно. На завтра он в неурочное время, наскоро пообедав, убежал к Карамзиным. Был час, когда историограф отправлялся гулять. Она вышивала в своем домике на пяльцах и удивилась, испугалась, увидя его. «Здесь все ходят мимо этой уединенной хижины и чуть не заглядывают в окна», — объяснила она недовольно. Потом она заставила его разматывать шелк, и он, стоя на коленях, с необыкновенным прилежанием следил за длинными пальцами, ловко и спокойно бравшими шелк с его пальцев потом она прогнала его сказав что его будут искать и посадят на хлеб и на воду он не должен убегать от своего директора он ушел в отчаяние она его считала шкалером и более никем он забыл самую дорогу к гусаррам к которым он так был привык которые так к нему привыкли участь его была решена теперь каждый день он будет ходить в китайскую деревню а молодая вдова Лила. Но это не имело никакого отношения к китайской деревне, было бы преступно даже думать о ней здесь. В присутствии хозяйки он не думал решительно ни о ком более, а она считала его шкалером и более никем.